Глава двадцать На этот раз портальный переход не принес с собой уже привычной тошноты. Организм адаптировался, что ли? Несколько секунд, и я уже сходил с площадки в подземельях пещерного города. Прибыл я в полной готовности. В правой руке душеглот, на кончиках пальцев левой трепещет готовая к активации грави-волна. Как-то так получилось, что именно она стала базовым плетением, с которого я начинал атаку. Довольно эффективное начало, должен сказать. Отбросить противника в сторону, а дальше по обстоятельствам. Либо меч, либо какая-то из способностей. Либо бегство. Ну ладно, тактическое отступление. Потому когда же сейчас, когда я стал далеко не самым слабым владеющим на этой планете, моей любимой заповедью Сунь-Дзи так и оставалась та, что лучший бой, тот, которого не было. Однако в портальном зале железного коридора царила пустота. Никто не притаился, готовый меня атаковать, не набросился из темноты, подо мной не разверзлась бездна. Даже обидно как-то стало. Готовился, нервничал, а здесь ничего. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Зал отреагировал на мое появление. Загорелись лампы аварийного освещения, отбрасывая на стены тревожные красные блики, а где-то в отдалении зацокали металлические когти. Ага, старый знакомый. Ну иди, поздороваемся. Стальной страж, он же Мобиус, он же мобильная охранная система, Показался на входе в зал, мазнул по мне сканерами и потерял интерес. «Ну да, свои». Активировав сканирование, я усмехнулся. «Хм, а быть техносом интересно». «Ко мне», — негромко скомандовал я, и бот встрепенулся. В три неестественно грациозных для такой туши прыжка он оказался рядом со мной и присел, глядя на меня снизу вверх глазами-сканерами. «Не дать не взять преданная псина, соскучившаяся по хозяину. Только что хвостом не виляет». Хорошая собака. Я не удержался, наклонился и потрепал Мобиуса по холке. Ну, как потрепал? По металлу и синтетическим мышцам рукой поводил. И странное дело, почему-то мне показалось, что стражу это понравилось. Удивительные дела. Соскучился тут без компании, да? Усмехнулся я. Ну, пошли со мной тогда. Прогуляемся. Пес поднялся и пристроился по левую руку от меня, степенно вышагивая рядом. Настроение без причины поползло вверх. Наверное, в глубине души мне просто не хотелось бродить по подземельям в одиночку, и даже такая компания оказалась весьма кстати. Я миновал закрытые двери лаборатории Техноса и оказался в зале с колыбелью. Еще в прошлый раз я видел здесь нечто странное, и сейчас хотелось проверить догадку. Из-за обломка скалы показался второй Мобиос. Я, подчиняясь какому-то мальчишескому желанию повыпендриваться, подозвал и его, отправив мысленную команду. «Страж послушался, и теперь я шел по залу в компании сразу двух боевых роботов, вышагивающих с двух сторон от меня, будто верные псы». Я усмехнулся. «Со стороны смотрится, наверное, эффектно, хоть сейчас на обложку фантастического романа, ну или на афишу космобоевика. Впрочем, здесь у нас, к сожалению, суровая реальность, так что нужно прекратить дурачиться и заняться, наконец, делом». Подойдя к рисунку на скале, изображающему шестерых первых, я некоторое время рассматривал его, а потом активировал сканирование. Угу. Ну, как я и думал. Мне еще в прошлый раз показалось, что стена под рисунком какая-то чересчур ровная, нехарактерная для обычной скалы, даже если ее качественно выровняли перед тем, как наносить рисунок. Подойдя ближе, я удовлетворенно кивнул. Генетический замок, весьма хитроумный, спрятанный, выставленный вперед ладони Эйроса. Если не знать, что искать и не найдешь, пожалуй, «Что ж, посмотрим, что у нас тут». Я вытянул руку и вложил ее в ладонь изображению, будто пятюню Эйросу отбивал. Ладонь кольнула, а через секунду в глубине стены загудели спрятанные там механизмы, и изображение поехало в сторону вместе с поверхностью, на которую было нанесено. Так я и думал. Двери. Интересно, что здесь спрятали? За дверью разгорелись лампы, я шагнул через порог и присвистнул. «Вот это да! Я, конечно, ожидал чего угодно, но о таком даже думать не мог. Да, даже если я не смогу договориться с Орфусом, а он с другими племенами, я уже не зря сюда мотнулся. Оно того определенно стоило. Изображение шестерых первых скрывало склад, и, к моему величайшему удивлению, не разграбленный. С другой стороны, кому его грабить, если стальные стражи были запрограммированы, уничтожать любого, кто сюда сунется, кроме техносов. А сами техносы о своей старой базе давно забыли. Удивительно, конечно, что здесь не отметился дядюшка Эдмонд, пусть ему спится спокойно. Большой специалист по разграблению древних сокровищниц. Впрочем, он Старк, не технос. Замок на него попросту не среагировал бы. А тонны другой взрывчатки у него под рукой наверняка не было. Ладно, посмотрим предметнее, что у нас тут. Тут у нас был настоящий арсенал. Несколько десятков стальных стражей, сейчас деактивированных и просто лежащих рядами. За ними, вдоль стены, десятка три гуманоидных роботов, закованных в броню. Вроде того, с помощью которого мы с Берном пробивались сквозь цитадель во время побега. Тяжелые пулеметы, излучатели. Я вспомнил, как мы с людьми Орфуса отбивали пещерный город во время нападения одержимых чуть ли не камнями и палками, и мысленно взвыл. «Будь тогда у меня в распоряжении все это...» Впрочем, отставить. Элементов питания тут, скорее всего, нет, взять их на тот момент было неоткуда. Да и говоря откровенно, сильно сомневаюсь, что тогда я бы смог воспользоваться всем этим добром. Так что нечего тут, отбили и хорошо, но в грядущем сражении это нам определенно пригодится. Очень даже. На второй стене ровными рядами расположились винтовки и излучатели, под ними контейнеры с боеприпасами. Да уж, это я удачно зашел. В технополисе, думаю, недостатка в легкой стрелковке нет, а вот людям Орфуса это все очень пригодится. Надеюсь, мои уроки не пропали даром, а ученики еще не перестреляли друг друга и смогут чему-то научить соплеменников. В общем, это я удачно зашел. Несколько внедорожных байков родных братьев того, на котором я фестивалил в очаге, стоящих в отдалении, меня уже совсем не удивили. Ладно, посмотрели и хватит. Пора отправляться наверх, явить себя своему вассалу и напомнить о данной клятве. Надеюсь, все пройдет гладко. Да, я прекрасно отдаю себе отчет, что собираюсь использовать несколько тысяч аборигенов как пушечное мясо, но, увы, по-другому нам не справиться. Все равно в противном случае погибнут вообще все. А после победы о их подвиге сложат песни и легенды, которые будут передаваться из поколения в поколение. Не худший вариант закрепиться в вечности. Ну и, думается, мне при правильном командовании потери будут не такими уж и ужасающими. По крайней мере, очень хочется в это верить. Покинув склад, я снова закрыл дверь и в компании мобиусов отправился обратно к выходу из железного коридора. Ботов я решил взять с собой. Не то чтобы я чего-то боялся, просто появление в компании двух ужасающих стальных стражей моментально поднимет мои акции до небес в глазах аборигенов. А для будущих переговоров это очень и очень неплохо. Хороший понт дороже денег, как говорится. Дверь открылась плавно и мягко. Подсвечивая себе клинком духа, я неспешно пошел вверх. Надеюсь, местные не поднимут переполох. Меня-то здесь явно никто не ждет. Мало ли, как охрана отреагирует на вторжение чужака с двумя остальными псинами. Если так произойдет, нужно постараться хотя бы никого не убить, а то зачем мне эти осложнения? Вот только охраны на выходе из железного коридора не оказалось. Выбив гравиволной двери и испытав острое ощущение дежавю при этом, я вышел в основной тоннель и никого не встретил. Странно. Насколько понимаю, два стражника у входа в железный коридор стояли всегда. Хм, подозрительно. Еще более подозрительным оказалось то, что в тоннелях города царила тишина. В прошлый раз здесь постоянно слышались отдаленные голоса, топот ног, звуки быта. Сейчас же тихо. И тишина эта была нехорошая, хорошая, мертвая. Твою мать, что тут произошло? Первый труп я нашел через пару минут, и это был не воин племени. Молодая женщина со вспоротым животом сидела у стены, удивленно глядя перед собой остекленевшим взглядом. Я стиснул челюсти. Вечер перестает быть томным, однако. Труп принадлежит женщине, и значит, те, кто должен был ее защищать, к моменту ее смерти уже были мертвы. Тело лежит здесь явно не первый день, и если его не убрали, велика вероятность, что сделать это уже некому. Плохо. Очень плохо. Я активировал сканирование, растянул сеть способности так широко, как только мог, и сосредоточился. Ничего. Ни одной живой души. Твою мечту? Да как так-то? Ускорившись, я направился вверх к выходу из пещерного комплекса. Если и снаружи никого нет, то... Боюсь, вассала у меня больше нет. А если Орфус мертв? Перед глазами встал образ Рэи, и я закусил губу. Неужели она тоже? Морт, раздери. Если это так, я найду тех ублюдков, которые это сделали, кем бы они ни были и где бы ни прятались. И им очень не понравится наша встреча. И не приведи первые, чтобы это было какое-то враждебное племя, потому что я вырежу там всех под ноль. Кажется, мой настрой передался стражам. Псы настороженно водили головами, ощупывая сканерами пространство вокруг, турели на их спинах едва заметно поворачивались вслед за взглядом. Вот только стрелять было не в кого. Чем выше я поднимался, тем чаще начинали попадаться трупы. Глубокий старик, пара карликов, воин, сжимающий в руках копье. Присев, я осмотрел характер ран. Резаны, нанесены очень острым тонким клинком. «У варваров я оружия такого качества не наблюдал, их мечи и копья были слишком грубы, чтобы оставить столь аккуратные росчерки. Я перевел взгляд на душеглот, который сжимал в правой руке и выругался. «Да, на Авроре существует только одно оружие, способное нанести такие раны. Клинок духа. Дерьмо. Бранд, ублюдок. Когда я до тебя доберусь, тебе будет очень больно». Дальше я шел, стараясь не смотреть в лица мертвецам, потому что мне казалось, будто на них написан не мой укор. Это все из-за тебя, будто говорили они. Ты обещал защиту, кричали мертвые глаза. Мы тебе поверили, шептали мертвые рты. Я шел и с каждым шагом ощущал, как меня переполняют ярость и ненависть. И создавалось ощущение, что если я их в скором времени не выплесну, меня просто разорвет изнутри. Орфус лежал у своего трона, того самого, на котором он вершил надо мной суровый и справедливый суд. В руках старший над равными и покровитель младших братьев все еще сжимал двуручный топор. Рядом с ним лежали тела его охраны, обезглавленные, искромсанные, изрубленные на куски. Я несколько секунд стоял над телом того, кто доверился мне и поклялся в верности, потом убрал душеглот, подхватил неожиданно тяжелое тело и посадил его на трон. Подобрал с пола его корону, череп, украшенный металлическими пластинами, и надел на мертвую голову, после чего неожиданно сам для себя опустился на колено перед мертвецом. «Прости меня, вождь», — негромко проговорил я. «Я отомщу. Клянусь». Прикрыв нами глаза, я тряхнул головой, выбрасывая из головы образ Рэи, маячущий перед внутренним взором, подобно призраку. Поднялся и быстро пошел к выходу из тронного зала. Стены пещеры давили на меня невыносимым грузом. Хотелось выйти на улицу и увидеть небо. Даже если с него посыпятся камни. Стражи напряглись едва ли не раньше, чем сработало сканирование. Стальные псы вдруг подобрались, турели сдвинулись, перемещаясь в боевое положение. А из синтетической глотки правого вырвалось низкое утробное рычание. И тут же я почувствовал чужое присутствие. Потянувшись щупальцами сканирования, я коснулся чужого разума и тут же отдернул щупальце. Чужой разум был объят тьмой. Я хорошо помнил это гадливое ощущение, будто руку в разлагающийся труп случайно засунул. «Одержимый! Не один, несколько!» Я нехорошо усмехнулся и повел шеи, разминая мышцы. «Ждали меня, значит, да? Это хорошо. Очень хорошо!» «Сейчас вы за все заплатите, ублюдки!» «Вы даже не представляете, ребята, как же я рад нашей встрече!» Хищно улыбнувшись, проговорил я и ускорил шаг, устремляясь к выходу из пещерного комплекса.